С радостью соседствует беда. Более радостного известия раксалана получить не могла. Поход закончен в Амасье, с персидским шахом Тахмаспом подписан договор, повелитель и его войска возвращаются. На сей раз поход был долгим. Поняв, поняв, что Тахмасп замешан в предательстве Мустафы, Сулейман решил во что бы то ни стало добить неуловимого сифивида. Получилось. Возможно, Тахмасб не рассчитывал вдруг потерять союзника в османской армии, потому стал сговорчивей, а может, просто устал. Султан Сулейман возвращался домой, вернув приграничные крепости, из-за которых и разгорелось это противостояние, но потеряв двоих сыновей, причем обоих не на поле боя. Но главное — возвращался. Роксалана вызвала к себе карахмед Пашу. Тот сделал вид, что подчиняется. Поздравляю с возвращением повелителя, султанша. Карахмед Паша, нужно торжественно встретить повелителя. Конечно, султанша. И вот встреча. Стамбул расцвечен так. Как давно не бывало, со всех балконов и окон вывешены ковры, кое-где улицы засланы тканями, множество цветов, горожане в праздничной одежде, звуки музыкальных инструментов, удары в барабаны, приветственные крики — все слилось в единый невообразимый шум. Давненько не встречали своего султана из похода с победой. Сулейман сумел сделать то, что не удавалось долгие годы — заставить персидского шаха Тахмаспа подписать мирный договор. Надолго ли — неизвестно, но на сегодня — мир. Слава султану Сулейману Хезлет -Лерихану. Стамбул, так долго ждавший своего повелителя, да продлит Аллах дни его, праздновал. Сулейман до самого дворца доехал на коне, только там ступил на землю. Шел навстречу своей Хюрем, который после стольких месяцев общения с рослыми, сильными мужчинами казалась особенно маленькой и хрупкой. Старался ставить ноги крепко и держаться ровно. Удалось. Добрался до самых своих покоев. Обнять бы свою зеленоглазую, поцеловать, но... Голова кружилась так, что пришлось ухватиться за ее плечо, чтобы не упасть. «Что с вами, повелитель?» Ее голос, всегда такой звонкий, словно пробивался сквозь туман или воду, доносился откуда-то издалека, едва слышный через гул в голове. «Повелитель, вы устали, может, приляжете?» То, что с ним, не могло быть простой усталостью, — это болезнь. Сулейман всегда очень бледен, но сейчас бледность не просто болезненная, она какая-то смертельная. От этой мысли стало страшно самой. «Немедленно позовите лекаря!» Султана уложили в постель. Тут же прибежал Искандер Эфенди, Маленький, сухонький старичок, подслеповатый и глуховатый, когда-то бывший опытнейшим лекарем, но от старости забывший все, что знал. Огромная чалма, из-за величины которой головка казалась еще меньше, покачивалась в такт движения. Раньше Роксолана удивлялась, как он умудряется не терять чалму. Но сейчас не до того, пусть теряет. Поохал, поахал... Приказал уложить султана в постель, дал какое-то зелье, чтобы повелитель поспал. «Что с повелителем?» «Ничего опасного, султанша. Повелитель просто устал. Да и нога вон распухла». Вместо праздника получились посиделки у постели. Султан после снотворного средства спал. Ему нужно отдохнуть». Конечно, конечно, Роксолана не стала возражать, отправилась к себе, однако досадуя. Столько месяцев не видится, и вот тена. Сидела, почти ни о чем не думая, пыталась читать, даже прилегла поспать, но ничего не выходило. Изнутри снедала какое-то беспокойство. Прошло не больше часа. Когда, не выдержав, она все же отправилась в покой повелителя. Нужно же узнать, как спит, ровно ли дышит. Могла бы отправить Евнуха, но решила сходить сама. Сколько раз она потом хвалила себя за то, что не успокоилась, что поверила своему чувству тревоги, пошла к султанской спальне. У двери ее встретил перепуганный лекарь, челма которого, кажется, стало еще больше. «Что?» «Госпожа...» Лекарь замялся, не решаясь сказать главное. «Говори!» «Госпожа, повелитель, да продлит Аллах его дни, очень болен». «Нога?» «Нет, госпожа, он...» «Да говорите же уже!» Зелёные глаза из прорези ешмака металли молнии. Лекарь вдруг испугался этого зеленого пламени. «Повелитель может не выжить!» Раксалана даже дослушивать не стала. Одним движением ее маленькой ручки огромные дельсизы отлетели в стороны, дверь распахнулась. Если кто и не верил, что султанша ведьма, увидев такую картину, уверовали абсолютно но ей наплевать на любые домыслы. Метнулась к постели, на которой вытянулся бледный, как смерть, Сулейман. Он никогда не отличался румянцем на щеках, от матери унаследовал больное сердце, потому постоянно был бледен, но сейчас к этой белизне добавилась синева. «Почему?» Слез не было. «Поплачу потом». Даже страха не было, хотя жизнь явно оказалась в опасности, причем смертельной опасности. Она жива, пока жив Сулейман. Но сейчас об этом не думалось. Все сосредоточилось на этом мертвенно-бледном лице. Не было даже душевного крика. «За что?» Изнутри рванулась вверх, туда, к Богу, как бы его ни называли. «Не отпущу!» Первый раз, когда Сулеймана явно отравили, и Роксолана вынудила Валиде отнести противоядие, все было по-иному. Тогда она не думала ни о своей жизни, ни о несправедливости судьбы. В том, что судьба лично к ней несправедлива, Роксолана уверовала давным-давно, не пыталась бороться, только старалась сохранить жизнь детей. Теперь иначе, сама того не сознавая, Роксолана бросила судьбе вызов». «Не отпущу!» Нет, она не умоляла забрать ее жизнь вместо султанской. Не взывала к справедливости или милосердию. Она приказывала. Приказывала небесам, будучи полностью уверена, что приказание исполнит. Бросить вызов судьбе. У слабых людей такое возможно только от отчаяния. У сильных если предел терпения и покорности исчерпан. Отчаяния не было. Напротив, была решимость справиться самой. Сухие, горящие зеленым огнем глаза, жесткие фразы, тон, не возражения. «Что пытались сделать? Чем помочь?» Лекарь что-то мямлил а воле Аллаха. Стало ясно, что он просто не знает, что делать. Не обращая внимания на несчастного лекаря, Роксолана повернулась ко второму. «Вы будете находиться здесь, пока я не прикажу выпустить». Идильсизм. «Никого не выпускать и не впускать без моего приказа!» Вышла через потайной ход, пока шла к своим покоям в одиночестве, все обдумывала. Собиралась вызвать Михримах, но не пришлось. Дочь уже была у нее. «Что?» «Матушка, что?» «Тихо!» Повелитель просто очень устал. «Да, он болен, но это пройдет». Михримах по глазам увидела, что не все так хорошо. Поняла, что Роксалана говорит скорее для слуг и подслушивающих. Мать взяла лист бумаги, быстро начеркала. «Немедленно найди гекче Приведи ко мне так, чтобы...» Никто ничего не понял. Написала по-итальянски, но сам лист все равно тут же бросила в огонь, убедившись, что михримах пробежала глазами написанное. Вслух только добавила. «Скажи, что все, как было когда-то. Она поймет. И быстро. Я из-за всех волнений действительно устала. Пусть Гегче принесет то, что прошу. Лекари дворца не знают ее секретов». В коридоре у двери своих покоев оставила немого стража и наказала маленькой шустрой служанке Амаль. «Когда придет Гекче, постучишь в эту дверь трижды. Больше ничего не делай. Пусть она подождет меня здесь». «Поняла?» «Да, госпожа», — присела Амаль. В покоях Сулеймана не изменилось ничего. Та же смертельная бледность — Едва заметное дыхание, но у султана появилось еще и испарина, что страшно напугало Роксалану: Что вы давали пить повелителю? — Ничего, госпожа. Вы не велели ничего давать. Как же ей хотелось ударить труса наотмашь. Она вполне понимала страх лекаря. В случае смерти повелителя Искандер Фенди первым бы поплатился головой. Сказать, что если он не будет ничего делать, а султану удастся выжить, то она казнит труса сама? Нет, пожалуй, не стоит. Любой на его месте боялся бы так же. Роксалана смотрела на Искандера и Фенди и размышляла. Ей безразличен его страх. Страх во дворце настолько привычен, что его перестаешь замечать. Погибнуть неудивительно, но... Она погибать вовсе не желала, и хотя уже была не молода, 50 лет, сдаваться не собиралась. Первое, что нужно, независимо от того, сумеет ли Гекче помочь повелителю, и вообще, сможет ли Михримах быстро ее найти, не позволить злым языкам болтать о недуге султана. Если пойдет слух о смертельной болезни повелителя, ничто не спасет. И помочь сейчас ей мог вот этот перепуганный старичок, больше всего сейчас желавший оказаться простым «дыхканином» подальше от дворца. Позволить лекарю сейчас улизнуть и что-то разболтать за пределами этой спальни Роксолана не могла. Мало того, его нельзя слишком испугать. Лекарь нужен вменяемым и способным что-то сказать любопытным. Значит, его надо чем-то подкупить» увлечь только чем о чем может мечтать этот человек после пережитого во дворце наверняка только об одном спокойной жизни вдали от стамбула и топ-капы искандеры фэнди вы не хотели бы купить небольшой домик на побережье лекарь изумленно уставился на султаншу Какой домик, какое побережье, если жизнь повелителя висит на волоске? А она продолжала: С Садиком, а еще хорошее содержание! Но этого всего может не быть, если повелитель умрет! Голос султанши из медового, вкрадчивого, вдруг стал металлическим. Казалось еще мгновение, и она вцепится в горло лекаря. Тут даже сам схватился за горло руками. «Как вы думаете? Я желаю смерти повелителю!» Искандер и Фенди в ужасе замахал руками. «Что вы, что вы, госпожа?» «Вы не знаете, как вылечить султана?» Голос снова потек медом. «Нет, да, то есть...» «Тогда позвольте мне заняться этим». Вот уж против чего несчастный лекарь не возражал. Он почти рванулся к двери. «Конечно, госпожа, конечно, я не буду вам мешать». Роксолана успела поймать лекаря, который, удирая из спальни султана, был куда шустрее, чем во время его лечения. «Эй! Искандеры, Фэнди! разве я сказала, что вы можете уйти?» «Я только просила не мешать мне!» Она так и притянула к себе бедолагу, крепко держа за полу халата, приблизила лицо к его уху и настойчиво добавила. «Вы скажете всем, что повелитель устал, и после тяжелого похода и многих волнений из-за предательств ему нужен отдых» а сами останетесь здесь, наблюдать за лечением. — Вы ведь его лекарь? — Да, нет, ну вот и хорошо. — Пойдемте, повторите мои слова перед придворными и посоветуйте им тоже отдохнуть. Только не заикайтесь, пожалуйста, иначе мне придется ткнуть вас вот этим. Она с улыбкой Аспида продемонстрировала небольшой кинжальчик, вытащив его из рукава. В действительности это был рабочий инструмент, оставшийся у султана с тех времен, когда зрение еще позволяло ему создавать тонкие ювелирные украшения. Но лекарь-то об этом не знал, да и таким острием все равно можно вполне чувствительно ткнуть в бок. Они вышли в соседнюю комнату рядышком. Султанша шла шага позади Искандера и Фенди. Чтобы лекарь не сказал, какой глупости, она уже в двери легонько ткнула его толстый бок шилом. Вперед, И не заикайтесь, Искандеры и Фенди. Среди собравшихся придворных Роксолана увидела Михримах. Дочь слегка кивнула, давая понять, что успела разыскать Гекче. На сердце полегчало. Не заикаться Искандеры Фэнди, конечно, не мог, но султанша нашла выход. Она усмехнулась. Господин Искандеры Фэнди дал повелителю двойную дозу успокаивающего средства, чтобы он мог отдохнуть хорошо. И теперь боится, что проснувшись, повелитель накажет его за долгий отдых. Голос Роксоланы звучал вполне беззаботно, но обманул не всех. Роксолана заметила, как переглянулись Карахмед паша и секретарь имперского совета Кемальзады Мустафа. «Ах, вы же мерзавцы! Только и ждете смерти повелителя!» И снова внутри крик. «Не отдам!» Но только внутри. У Роксоланы просто не было времени разглядывать собравшихся. Она знаком позвала Михримах и тихонько скомандовала стоявшего столбом Искандера и Фенди. «Господин Искандер Ифенди, нам пора к повелителю. Его сон стоит оберегать». Сбежать лекарю не удалось. Он поплелся обратно в спальню на дрожащих ногах. «Матушка, она ждет. И я отправила за господином Иосифом Хамоном». «Молодец. Но разве он приехал?» «Да, только что. Переоденет дорожное платье и поспешит во дворец». «Хвала Аллаху!» Иосиф Хамон сначала отправился вместе с Сулейманом в поход, но вынужден был покинуть повелителя, чтобы похоронить своего отца. Его не оказалось рядом, когда султан заболел. Может, теперь поможет? Но Роксолана больше надеялась на свою Гекче, которая знала толк и в ядах, и в противоядиях. В спальне она указала перепуганному лекарю, чтобы сел в сторонке и молчал. Дельсис знаками показал, что в потайную дверь стучали. Роксолана кивнула. «Пусть приведут женщину, которая в моей комнате». Сулейман по-прежнему лежал бледный, как полотно его рубашки, и тяжело дышал. Роксолана присела на постель, взяла безжизненную руку в свои руки, снова умоляла, как тогда, когда его отравили впервые. «Не умирай!» «Ты так нужен нам! Не умирай!» Поплакать бы, но даже этого она не могла себе позволить. Тихонько подошла Михримах. «Матушка, Карахмед Паша и Кимальзаде Мустафа что-то замышляют!» Роксолана вдруг взъярилась. «Наплевать! Сейчас главное, чтобы повелитель выжил!» В спальню скользнула Гюкче. Роксолана подозвала ее к себе. «Смотри, так же было в прошлый раз?» Перепуганная не меньше лекаря Гёгче некоторое время не могла ничего сообразить. На нее пришлось даже прикрикнуть. «Забудь, кто перед тобой! Придумай, как спасти больного!» «Госпожа, не так. У меня нет средств от этого яда». «Совсем нет?» «Есть, но их надо готовить. Такое противоядие долго не хранится. Нужно несколько часов». Роксолана почти застонала. «Сколько?» «К утру сделаю, но...» «Что? Не мемли! «Повелитель может не дожить. Он давно болен, это сразу видно». Хотелось заорать что она и сама все видит, но что толку? Как жаль, что умер врач Сулеймана Моши Хамон, который, как и его отец, был придворным лекарем султанов. Муша сразу понял бы, что нужно говорить и делать. Теперь оставалось надеяться на знания его сына Иосифа Хамона, султанского лекаря в третьем поколении. Дельсис от двери показал, что пришел лекарь. «Иосиф Хамон?» — кивок. «Впусти!» — Хамон вошел быстро. Темные глаза из-под густых черных бровей, впрочем, начавших уже сидеть, смотрели пытливо. «Повелитель устал. Нужно помочь ему восстановить силы». Пока раксалана ограничилась этой фразой. «Если лекарь не глуп, все поймет сам». Он понял, многие ли женщины, даже под ешмаком, вуалью, закрывающей нижнюю часть лица, могут позволить себе разговаривать с чужими мужчинами, тем более наедине. Султанша могла, и все об этом знали. Ее проклинали на всех рынках Стамбула, твердя, что опоила султана приворотным зерьем. Она не обращала внимания. В ответ строила и строила новые бесплатные столовые для бедных, чтобы кормить тех, кто ее же клянет. Приюты, медресе, мечети. Иосиф знал многое, что было недоступно даже многочисленным прихлебателям султанского двора. У него были свои возможности, неведомые ни врагам Роксоланы, ни ей самой. Еще прадед султана Сулеймана, султан Мехмед Фатих, понял, что изгнанные из Испании иудеи могут быть весьма полезны, и предложил всем изгнанным приют в своей империи. Покинувшие Испанию мароны обосновались в Османской империи, не все, конечно, но многие. Они стали лекарями, купцами, переводчиками, банкирами, Никто не заставлял их менять веру, но правило действовало для всех одно. Чиновниками становились только мусульмане. Потому иудеев-чиновников не было, но вес они все равно имели в империи большой, и влияние тоже. Хамон только взглядом скользнул по съежившейся фигуре лекаря, потом по гёгче и знаком подозвал женщину к себе. «Что давали?» Та, с сожалением, развела руками. «У меня ничего нет. Приготовлю через несколько часов, но боюсь...» Врач кивнул. «Я смогу продержать повелителя несколько часов. Поспешите». Роксолана почти подтолкнула Гекче к двери. «Иди скорей! Тебя проводят! михримах отвези ее сама туда и обратно!» Иосиф Хамон уже не обращал внимания на женщин, Он открыл свою шкатулку, стал перебирать пузырьки, сокрушенно качая головой. Нашел нужный, быстро накапал из трех в сосуд, добавил чуть вина и с сомнением посмотрел на Сулеймана. «Нужно разжать повелителю зубы, чтобы влить лекарства». «Я помогу». Роксолана решительно шагнула к постели султана, сделала знак Дельсизу, чтобы тоже подошел. Вместе они приподняли почти безжизненное тело Сулеймана, но разжать ему зубы не удавалось. Хамон вздохнул. «Хотя бы половину влить». «Но как это сделать?» «Половины достаточно?» «Да, потом дадим еще». Роксолана протянула руку за кубком, в котором было противоядие. «Дайте». Хамон и Дельсис с изумлением наблюдали, как султанша набрала лекарства в рот, а потом она поцеловала повелителя, в поцелуи вливая в его рот лекарства. Конечно, не все попало, конечно, разлилось, но даже врачу было видно, что Сулейман уступил натиску женских губ. Челюсти разжались. «Вам нужно немедленно промыть рот». Она только кивнула, проследив, чтобы султана положили удобней. Но Хамон, в свою очередь, проследил, чтобы султанша сполоснула рот. «Нужно удалить лекарей, они будут только мешать. До улучшения еще очень далеко. И больше не пытайтесь так делать. Это смертельно опасно для вас». Роксолана кивнула еще раз и направилась все так же к сидевшему в сторонке Искандеру и Фенди. Второй лекарь от треволнений и страха устал настолько, что попросту заснул на диване. «Искандер и Фенди, не хотите ли отдохнуть?» Тот быстро закивал. Бедолаге было очень много лет, ему хотелось домой, под бок к жене, и вовсе не хотелось отвечать за жизнь повелителя. Искандеры Фенди вовсе не был постоянным лекарем султана. Просто так сложилось, что никого во дворце не оказалось. Слава Аллаху, приехал этот иудей. Теперь ответственность за жизнь султана на нем. Теперь можно домой. Но оказалось, что обрадовался Искандеры Фенди рановато. Никто отпускать его не собирался. «Это султанша, она сумасшедшая. «Искандер Фенди, вы никогда не спали на султанских простынях?» «Нет». «На султанских матрасах?» «Нет». «А я спала». «Удобно, поверьте. Сейчас вам постелят, и вы отдохнете. Она совсем с ума сошла. Спать на султанском малиновом матрасе и зеленых султанских простынях? Но глаза султанши смотрели так, что он невольно закивал. Ну вот и хорошо. Роксолана хлопнула в ладоши и отдала распоряжение возникшему из воздуха Евнуху, чтобы лекарю постелили на диване и помогли устроиться на ночь. Господин Искандер Эфенди будет здесь до тех пор, пока повелителю не станет лучше. Но ему самому тоже нужен отдых. О, Аллах! Несчастный лекарь не знал, что и думать. Потянулись тревожные минуты ожидания. Несмотря на возражение Хамона, раксалана еще раз вливала в рот Сулеймана лекарства поцелуем. Зато к тому времени, когда приехали Мехримах с Гекче, султану уже можно было разжать зубы, чтобы напоить приготовленным противоядием. «Поможет ли? Не поздно ли?» Хамон и Гекче старались сделать вид, что все в порядке, но потому, как они тревожно переглядывались между собой и тихонько перебрасывались словами, раксалана понимала, что все плохо. «Госпожа, противоядие подействует не скоро. Нужно ждать». И снова она сидела, держа безжизненную руку в своих руках, поглаживала, уговаривала не покидать ее, Вспоминала счастливые минуты совместной жизни. Дыхание Сулеймана немного выровнялось. Испарина пропала, но что-то во всем его теле, в сжимаемой ее ладонями руке, было не так. Она вдруг поняла. Сулейман дышит, несомненно, он жив, но рука безжизненна, и тело странно вытянулось, и... Господин Хамон! Госпожа... «Что с повелителем? Только не лгите, я же вижу! Он жив и словно мертв! Что это?» «Госпожа, противоядие подоспело слишком поздно. Это не вина Гекче, но...» «Говорите!» «Повелитель может остаться парализованным частично или даже полностью». Роксолана сжала виски пальцами. «Вот почему его рука безжизненна! Неужели Сулейман действительно может остаться вот таким бревном? Когда-то в детстве она видела такое. Соседку разбил паралич. Она лежала молча, вращая глазами, полными ненависти к окружающим, потому что они были свободны, а она зависела от всех». Отчаяние захлестнуло настолько, что захотелось просто выть. Может, лучше было вовсе не давать противояди? Тогда Сулейман просто умер бы и не мучился, а теперь, если выживет, но останется неподвижен, простит ли он ее? Рядом стояли притихшие Хамон и Гекче. Что они могли еще сказать? Чем утешить? Никто в целом мире не мог сейчас утешить несчастную женщину. Сколько прошло времени, не мог бы сказать никто. Сулейман дышал уже ровно, но жизни ни в его теле, ни в его лице не было. Поплакать бы, уткнувшись даже в это безжизненное тело, но она и этого не могла себе позволить. Сидела сама безжизненная, но внутри постепенно росло. «Бороться надо до последнего», — вдруг скинула голову. «Пока ничего не решено. Мы будем делать все, что возможно, только нельзя, чтобы об истинном положении дел узнали враги. Вы сможете объяснить толково?» Хамон кивнул. «Скажем, что повелитель пока под действием опиума, поскольку ему нужен отдых». «Да». Утром покажем повелителя лекарям, чтобы убедились, что он дышит ровно. Можно даже впустить сюда кого-нибудь, э, например, великого визиря, а там увидим. — Вам нужно отдохнуть, госпожа, хотя бы рядом прилягте. — Да, но прилич не смогла, все сидела, держа безвольную руку в своих ладонях и пытаясь понять, что ей делать. — К рассвету решение не изменилось, пока никому ничего не сообщать. Аллах милостив, он может вернуть Сулейману способность двигаться. Карахмед паша с трудом скрывал свою радость. Он все прекрасно понял. Ненавистная ему султанша просто скрывала смертельную болезнь, если не вообще саму смерть султана. Великий визирь поспешил прочь из дворца, кивнув Кемаль за Де Мустафе, чтобы тот следовал за ним. Не успел отойти пару шагов от комнаты, где султанша объявляла о болезни повелителя, бочком подкатил Ибрагим Паша. «Кара Ахмед Паша, нужно созвать диван». Руки сложены на животе, словно стоит перед повелителем. Взгляд в пол, голос вкрадчивый. Кара Ахмед мысленно усмехнулся. Побежали крысы с тонущего корабля, но он был не готов проводить диван, пока не знал, как быть. Покачал головой. «Не следует торопить события. Повелитель болен, но это не значит, что власть скоро сменится. Аллах милостив и позволит повелителю выздороветь быстро». Про себя добавил. «Или вообще не выздороветь». Али Ибрагим Паша закивал, соглашаясь. «Да продлит Аллах дни нашего повелителя». Он все правильно понял. Рисковать и торопиться не стоит. Но Карахмед Паша не желал торопиться вовсе не потому, что надеялся на выздоровление султана, просто не был готов к такому повороту событий, не было преемника. «Наследник, конечно, был». В день казни шехзады Мустафы им назван старший из оставшихся в живых сыновей Хюрем шехзады Селим. Но это совсем не тот султан, которого хотел бы видеть на троне сам великий визирь. И второго сына Хюрем шехзады Баизита тоже не желал признать своим повелителем. Тем более ни один из них его самого великим визирем не оставит. Заде Мустафа Челеби напомнил о себе «Визирь, в Манису умчался гонец к Шахзаде Селиму». «Все верно. Наследнику должны сообщить о том, что султан болен». «Но зачем нам здесь наследник?» «Секретарь глуп. Разве можно обсуждать такие вопросы во дворце, где уши есть у всего?» Сделал знак следовать за собой, но по пути все же не выдержал. «Пусть едет» в пути убить легче, чем здесь. Шехзаде убить? Удивительно. Секретарь имперского совета Кемальзаде Мустафа всегда отличался умом, но если у него нет и доли той ловкости, которая жизненно необходима царедворцу, то он скорее опасен своим прямолинейным умом, чем полезен. Над этим стоило подумать кар паша поморщился. «Никто никого убивать не намерен. Я говорю о том, что наследнику в пути нужно быть осторожным». Он ушел, не оборачиваясь и больше не приглашаясь за собой. А кемаль Мустафа остался стоять столбом. Неужели задумано страшное? По пути из Манисы в Стамбул убитших за Селима? Но... Какой в этом прок самому великому визирю, ведь тогда наследником станет Шихзады Боязид, а уж он терпеть не может своего дядю Кара Ахмед Пашу. И все же... Некоторое время он метался, пытаясь понять, что же делать. Сам Заде Мустафа не слишком любил обоих принцев, и если повелитель не выживет, секретарь, Невольно прошептал молитву о долгих днях жизни султана. Ничего хорошего лично ему ждать не стоит. А если Карахмед Паше удастся уничтожить Шехзаде одного за другим? Кемаль Заде в ту минуту думал вовсе не о судьбе империи, а о своей собственной вдруг ужаснувшись пониманию, что теперь он тоже во всем замешан, и Карахмед Паша лично его в живых не оставит наверняка. Слишком много знает. Секретарь вдруг понял, что молчать нельзя, и поспешил к покоям султана. Конечно, его не пустили. Кемальзады Мустафа знаками объяснил Дельсизу, что ему нужно немедленно видеть султаншу. Вообще-то это было рискованно, Во дворце и впрямь, глаза и уши у всего. Если кара Ахмед Паше донесут, что секретарь говорил с султаншей, самому Кемальзады не сдобровать. Он нервно мерил шагами комнату в ожидании, когда выйдет султанша, что позовут внутрь, и не надеялся. Но вышла не Хюрем Султан, а ее дочь Михримах Султан. «Что случилось? Повелитель болен?» Султанша подле него. Если что-то дельное, скажите мне, я передам. Как же они похожи всем фигурой, глазами, голосом не сказала бы, что это не Султанша, не понял. В мгновение Кемальзаде сомневался, но потом подумал, что мать и дочь очень близки, а оставаться в покоях султана опасно могут передать Карахмет Паше. «Великий визирь отправил гонца к наследнику в Манису». Михримах чуть приподняла бровь. «Что в этом необычного?» «Во дворце везде уши». И Кемальзаде, встав так, чтобы его руки могла видеть только дочь султана, знаками, как часто изъяснялись придворные, показал. «В дороге слишком опасно для наследника». Она поняла все мгновенно, чуть кивнула. Вы правы, Кемельза де Мустафа. Такого гонца стоило отправить султанши, но она слишком озабочена большой усталостью повелителя и не подумала об этом. Но, Аллах милостив, все будет хорошо. А руки показали. Я все поняла. Предупредим. Хвала языку и шарет, придуманному придворными. На нем можно говорить не раскрывая рта. «Как здоровье повелителя?» «Да продлит Аллах его дни». Повелитель спит. Кризис миновал, но пока он очень слаб. Мехримах вернулась в комнату Сулеймана с тяжелым сердцем. Придворные всегда загоде чувствуют беду. Раз уж начали суетиться, значит, знают, что дело плохо. Но говорить об этом матери нельзя. На ней и без того лица нет». Султан лежал, вытянувшись, безжизненный, отсутствующий, и только тяжелое дыхание выдавало его присутствие на этом свете. Роксолана только что влила в его уста противоядие, приготовленное к и сидела, держа в руках безжизненную руку Сулеймана. «Матушка, я отлучусь ненадолго?» «Да, конечно, иди». Через полчаса из дворца выехали два гонца в сторону Босфора. Нет, они не слишком торопились, двигались спокойно. За Измитом разделились. Один отправился на запад, в сторону Яловы, второй — на восток, в Сакарию. Первый вез письмо Михримах-Султан в Манису для шахзады Селима, второй — шахзады Баезиту. Вот теперь, убедившись, что на них никто не обратил внимания, гонцы помчались стрелой — как положено гонцам. Сестра сообщала о болезни отца и просила Селима оставаться в Манисе, а Баизида срочно спешить в Стамбул. Почему? Несомненно, Шехзаде Селима, наследника престола, по пути в Стамбул ждала засада. Ему ехать смертельно опасно, но отсутствие обоих принцев в столице, когда султан на грани жизни и смерти, опасно не меньше. «Должен быть здесь хотя бы один». Михримах понимала, что Селим смертельно обидится, узнав о двух письмах, но лучше пусть обижается, чем будет убит по пути. Нужно немного переждать. Аллах милостив, он дарует еще долгие годы жизни султану, повелитель справится с болезнью и все встанет на свои места. Зато эта болезнь покажет, кто как относится и к султану, и к его наследникам. Нет худа без добра. Об этом же думала и Раксалана, сидя у постели, едва живого мужа. Пока главным было вырвать Сулеймана из лап смерти. Остальное потом. Все дела потом. Когда Михримах попыталась что-то сказать, мать только отмахнулась. «Пусть делит трон, мне все равно. Если повелитель умрет, все будет безразлично. Отец выживет, матушка выживет». Иосиф Хамон сказал, что если не умер до сих пор, то выживет». Роксолана вздохнула. «Да, выживет, только какой ценой? Бывает жизнь тяжелей смерти. Что если Сулейман и впрямь останется парализованным даже отчасти? Для простого смертного это очень тяжело, но выносимо. Для султана — нет». Неподвижный и беспомощный он уже не султан. «Матушка, я отправила гонцов к Селиму и Баезиду. «Да, пусть приедут. Они должны успеть», — сказала и ужаснулась собственным словам. Но Михремах возразила. «Нет, Селиму нельзя приезжать. Он же наследник». «Его по пути поджидает засада. Где, неизвестно. Ехать опасно». Некоторое время Роксолана молча смотрела на дочь, вспоминая Аласкара, потом покачала головой. «Селим никогда не простит тебе этого. Я знаю. Но сейчас его жизнь важнее, чем даже трон. Мехримах, хоть ты не говоря о троне! Не могу слышать!» Не приехали ни Селим, ни Боязид. Боязид не поверил письму сестры, решив, что его нарочно выманивают в Стамбул, чтобы уничтожить. После разговора с матерью, предлагавшей привести сыновей на воспитание в Тапкапы, Шехзаде вообще перестал верить родственникам. Сыновей в качестве заложников? Никогда. И сам на расправу не поедет. Если Селим станет новым султаном, к чему тогда в Стамбуле он сам? Чтобы душить сподручней. Боязид не любил Мустафу. Не было оснований обожать старшего брата, буквально не замечавшего сына саланы, но признавал его право на престол и готовил себе возможность улизнуть подальше не только от Стамбула, но и Османской империи в том числе. Но когда султан казнил Мустафу, Байзит понял, что может побороться за престол или хотя бы часть власти. Селим не Мустафа. Ему всей империи не удержать. Так бывало после султана Мехмеда Фатиха. Его сыновья Боязид и Джем сцепились между собой, практически поделив империю, которая тогда была куда меньше. Но Джем оказался слаб, и Боязид изгнал его в Европу. Джем ошибся. Поддержку нужно было искать не на западе у Папы Римского, а на востоке. Продажны всюду, но сифивиды тогда еще были достаточно сильны, чтобы спорить с османами. Для себя Боязид видел в качестве поддержки только восток. И ехать в Стамбул для него означало подставлять свою голову под меч без сопротивления. Янычары, конечно, его могут поддержать против Селима, но этой поддержки едва ли хватит на всю империю, его силы далеко от Стамбула, значит, там нечего делать. Мать и сестра — женщины. Как бы они ни были умны и не склонялись на сторону его самого, бывают минуты, когда все решает не чья-то тайная или явная поддержка в Стамбуле, а тысячи острых мечей, пусть и вдалеке от него. Селим не приехал потому, что получил сразу два письма от сестры, предупреждающий, что на него возможно покушение по дороге, и от великого визиря Карахмед Паши, приглашавшего в Стамбул и обещавшего поддержку против брата Баизида. Он не хотел этого трона. Если бы не трогали, мог прожить всю жизнь в Санджаке и никого не трогать в ответ. Власти жаждала Нурбану, вернувшаяся из Стамбула сама не своя, Она рассказывала о султанше Хюрен так, словно это первейший враг, ставила себе в заслугу то, что сумела вывести Мурада, твердила о власти, которую султанша взяла над всем в империи. А теперь султан лежал больной, чем все закончится неизвестно, и Селим предпочел переждать в стороне. Если на то будет воля Всевышнего, он станет султаном и без риска для жизни, а если нет... «Если нет, то, как ни старайся, ничего не получится». Селим предпочел доверить решение своих проблем Всевышнему. Сначала Нурбану закатывало скандалы ежедневно, но когда он пригрозил выставить вон из гарема, затихло. Все ждали, причем каждый свое. Кто-то в выздоровлении султана, кто-то его смерти. Кто-то ошибки султанши а она сама только того, чтобы очнулся, дал знать, что видит и слышит, ведь то, что жив, знала сама. Рука Сулеймана хоть и была безвольной, но оставалась теплой. «У повелителя теплые руки!» Роксолана твердила это как заклинание, требуя от Хамона подтверждения, что означает, что султан будет жить». Ты сильный, ты совсем справишься, ты не только выживешь, но и встанешь на ноги. Иногда пальцы Сулеймана слегка сжимались. Роксолана принимала это как свидетельство скорого выздоровления. Но Хамон сказал, что это может быть просто судорога. Ну и пусть считает это судорогой, мы-то знаем, что это ты пожимаешь мои пальцы, правда? уговаривала она султана, и пальцы слегка сжимались в ответ. Так прошла неделя. Сидя рядом с неподвижным Сулейманом, рацалана рассказывала ему о том, что происходит в Стамбуле. мы и Боязид не приехали. Но это даже неплохо. Хуже, если бы они вцепились друг в дружку прямо у твоего ложа. Но Кара Ахмед Паша вызвал из Санджака своего сына. «Зачем? Желает пристроить его где-то в столице? Но наш племянник слишком привержен к копиуму. Говорят, не выходит из наркотического дурмана. Разве можно такому что-то доверять?» В другой раз она пожаловалась. «Великий визирь держит посла польского короля Сигизмунда, не давая приема уже второй месяц. Посол жаловался мне». Он привез меха и благие пожелания своего короля. Ничего больше. Нельзя обижать тех, кто тебе ничем не угрожает и готов дружить. Немного подумав, вдруг объявила. Я сама приму посла. Скажу, что это твой приказ, Сулейман. Некоторое время Роксолана, возбужденная собственной смелостью, ходила по спальне, потом остановилась и решительно объявила. Приму. Кара Ахмед Паша брызгал слюной от возмущения. Эта ведьма объявила, что приняла польского посла по распоряжению повелителя. Поверить в это невозможно. Меня всего раз допускали в спальню. Повелитель спал и ничего не мог сказать. Да, он жив, дышит ровно, но это же ничего не значит. Как можно узнать, доверил ли он прием посла Султанши, если у двери спальни эти чертовы дельсизы стоят стеной?» Роксолана, смеясь, рассказывала Сулейману о том, как беседовала с послом короля Сигизмунда, и даже не в своих покоях. «Представляю гнев великого визиря, когда он узнал, что я делаю. А посол молодец, прибыл быстро, как только я позвала». И все прошло прекрасно через день. «Сулейман, можно я и Бузбека, посла короля Фердинанда, приму сама? Он тоже давно мается, вдруг там что-то срочное, а чертов Паша просто боится сам принимать решение. Я тоже не буду ничего решать, все выслушаю, а потом ты подумаешь, ладно?» И снова Карахмед Паша метался по своим покоям и грозил уничтожить чертову ведьму, которая действительно приняла австрийского посла Бузбека сама. И вопросы, которые он долго не смог решить с великим визирем, тоже решила. Вопросы не слишком важные, но слишком затянувшиеся. Первыми сообразили купцы, которые, узнав о самостоятельности султанши, цепочкой потянулись к ней на прием — выразить надежду на скорейшее выздоровление повелителя, преподнести всевозможные дары, о чем-то попросить. Она просила жертвовать свой фонд на строительство мечетей и имаретов, на содержание общественных,